предисловие клиническая психиатрия переживает кризис этот кризис неизбежен психиатрия самая молодая и самая сложная отрасль клинической медицины она только что вырвалась из объятий спекулятивного мышления только что стала на биологическое основание и твердо держась за эту базу начала быстро развиваться успехи и достижения клинической психиатрии и теоретические, и практические, очень большие. Однако, если многое сделано, то еще больше предстоит сделать. Если в одной очень большой своей части, в области так называемых экзогений, клиническая психиатрия самым близким образом подошла к остальной медицине, если в этой группе экзогенных, в широком смысле слова, психических заболеваний между психиатрической и терапевтической клиниками нет ни разницы, ни противоречий, ни в смысле изучения материала, ни в смысле методов лечения, то есть в психиатрической клинике большая группа заболеваний, группа громадного значения, которая по-прежнему навлекает на психиатрию недовольство со стороны соматиков. Соматики по-прежнему готовы видеть в психиатрах не биологов, а психологов, в специфическом смысле этого слова. По-прежнему отказываются от общего языка и даже общего мышления, по-прежнему готовы отрицать за психиатрией право быть отраслью медицины. Эта группа – группа так называемых конституциональных психопатий. Эта группа крайне разнообразна, до сих пор она остается крайне разрозненной, она описывается в разных главах и даже в разных томах, психиатрических учебников и руководств. В эту группу входят и циркулярный психоз, и паранойя, и истерия, и психопатические личности, и ненормальные реакции, и половые извращения и так далее Было бы очень желательно и совершенно необходимо найти и для этой группы случаев соматическую базу или хотя бы определенные соматические корреляции. В этом отношении делаются многочисленные и исключительные попытки. Эти попытки не только делаются, они должны делаться, ибо уже сейчас есть много оснований думать, что эти попытки скоро ли, поздно ли, но увенчаются успехом. Эти попытки делаются решительно во всех плоскостях и направлениях. Пытаются изучать и классифицировать психопатии, исходя из самых разнообразных предпосылок, анатомических, физиологических, химических, эндокринологических и других. строение тела человека сопоставляют с его характером, различают психику ваготоников и симпатикатоников, различают психику людей с преобладанием деятельности коры головного мозга от психики людей, у которых преобладают функции подкорковых областей. Даже в пределах одной коры головного мозга выделяют разные типы людей – тип лобный, тип затылочный. Пытаются установить различия в психике, если не людей, то животных, исходя из экспериментальных данных об условных и безусловных рефлексах. Ставят психику в связь со свойствами сосудистой системы, с общими свойствами тканей организма, с качеством крови и так далее Особенно большое поле для выводов подобного рода Выводов не только интересных и заманчивых, но сплошь и рядом очень серьезных и основательных дает эндокринная система. Говорят о гипертереоидном и гипотереоидном темпераментах, о типе титаноидном и типе базодовоидном, о типах гипогенитальном, гипосупраренальном, гипо- и гиперпитуитарном. Если с одной стороны можно это еще раз подчеркнуть, все эти попытки необходимы. и в конечном счете приведут к очень определенным и надежным результатам, то, с другой стороны, надо с такой же, если не с большей отчетливостью, сказать, что эти попытки пока что еще не дали приемлемого, понятного и хоть сколько-нибудь твердого объяснения тому громадному материалу в этой области, которым располагает клиника. Из этого положения, думается нам, с неизбежностью вытекает другое. Пока у нас не имеется определенной соматической базы для изучения конституциональной психопатии, мы должны изучать этот важнейший материал в том аспекте, в котором он доступен и поддается изучению. Иными словами, мы должны изучать клинику психопатии. Мы не должны скрывать от себя, но не должны и огорчаться тем обстоятельствам, что это наше клиническое изучение психопатии окажется недолговечным, что с течением времени, с прогрессом знания в основе различных психопатий окажутся найденными определенные самотофизиологические моменты, все же мы и в настоящее время при теперешнем уровне знания должны изучать и систематизировать психопатии, изучать их клинику в ее статическом и динамическом разрезах. Мы должны взять всю эту большую группу конституциональных психопатий за одно целое и исследовать эту общую сумму клинических фактов с одних и тех же точек зрения, не разрознивая отдельных ингредиентов этой суммы, а наоборот, всегда сопоставляя одни слагаемые с другими. В этих вводных соображениях мы бы хотели определенно подчеркнуть, что конституциональные психопатии, как бы ни были разнообразны их проявления, составляют при теперешнем уровне знания одну главу клинической психиатрии. В этой главе Психопат должен изучаться под одним и тем же углом зрения, одними и теми же клиническими приемами. Это первое. Второе. Психопат должен изучаться как целое, как личность во всей ее полноте, во всем ее объеме. Конечно, должны изучаться, возможно, полнее соматические корреляции этой личности, но их одних пока еще слишком мало. Психопат должен изучаться во взаимоотношениях с окружающей его средой, во всех его столкновениях с этой средой, во всех его реакциях на нее, во всех противоречиях его психике, но всегда он должен изучаться как нечто единое, целостное. Наконец, психопат должен изучаться не только в течение отдельных, болезненных этапов его жизни, а по возможности на протяжении всего его жизненного пути. Только тогда можно быть до известной степени гарантированным от всякого рода поспешных выводов и обобщений. Только тогда можно отделить временное, случайное, приходящее от постоянного и стойкого. Эти три методологических условия кажутся нам необходимыми при изучении психопатии. Путь, которым можно идти при изучении этого материала, думается нам двоякий. Один путь Путь испытанный, надежный, давший нам уже блестящие результаты – это путь от болезни к здоровью, от большой сугубой психиатрии к малой, пограничной, путь, к которым до сих пор шла наша дисциплина, и не только она одна, и от которого нет никаких оснований отказываться. Другой путь, если угодно, обратный – от здоровья к болезни, или вернее говоря, путь, имеющий своим исходным пунктом – не население психиатрической больницы, а обычную жизненную среду, обычную жизненную атмосферу. Этот путь изучает личность в ее взаимоотношениях с окружающей средой с акцентом на последней. Результатом чрезмерного увлечения таким взглядом является предложение заменить термин «психопат» термином «социопат». Предложение, на наш взгляд, и неприемлемое, и ничем не оправдываемое, а главное, слишком упрощающее эту столь сложную проблему. На этом втором пути изучения особенно много внимания уделяется вопросам воспитания, быта, профессии, ситуации. Эти два пути совершенно разные, но они не исключают, а дополняют один другой. Второй путь, думается нам в деле изучения психопатии, дал еще очень немного. но некоторые вопросы поставленные благодаря именно этому пути и очень интересны и принципиально важны соединить однако эти два пути в одном исследовании нам кажется очень затруднительным в нашей работе мы главным образом исходим из клинического опыта и клинического материала другими словами мы идем первым путем это делает нашу работу несколько односторонней однако фактор социальной ситуационный в широком смысле слова, мы не только не игнорируем, а определенно подчеркиваем и имеем в виду. Сумеем ли мы, оставаясь в пределах клинического опыта, хотя бы на известный промежуток времени дать систему психопатии? Думаем, что нет. Но нам кажется небезынтересным хотя бы попытаться это сделать, попытаться дать общую систему конституциональных психопатий, отдельные части которой, может быть, окажутся не заполненными, а лишь намеченными, давая место для будущих исследований. В нашем толковании клинического материала мы дорожим гораздо больше именно общей системой, чем фактическим содержанием. Этим объясняется то обстоятельство, что многих вещей, многих деталей мы совершенно не касаемся, определенно полагая, что таким изложением мы заслонили бы общий план работы. С другой стороны, из тех же соображений мы распределили наш материал не так, как обыкновенно это делается. Психопатические личности, патологические характеры всегда оказываются предметом последних, заключительных глав учебников и руководств по психиатрии. Мы же начинаем свое изложение именно с них, как с той основной статической базы, как с той почвы, которая приходит в колебания сотрясение, которое меняет свои свойства на долгий или короткий срок под влиянием тех или других факторов, динамика психопатии. Статический и динамический разрез одной и той же психопатической личности – вот принцип нашего понимания предмета. Принцип, который не всегда, к сожалению, удается последовательно провести. Ясно в таком случае, что статический разрез личности, как точка приложения внешнего фактора, должен изучаться и излагаться раньше, чем ее динамика, в которую должны войти формы реакции этой личности на то или другое внешнее раздражение. Правда, в процессе жизни статика неотделима от динамики, ведь понятие о статике есть понятие в достаточной мере условное, абстрактное, почти математическое. Но все же определенные свойства личности к известному моменту жизни индивидуума 18-20 годам оказываются более или менее стойкими, установленными и могут быть взяты как нечто данное, как статический материал, как исходная точка динамики. Быть может, и это даже наверное, то, что мы описываем в статике, есть нечто производное, есть уже результат динамики. Быть может число основных типов, статических. гораздо меньше, чем взято в нашем изложении, но мы не хотели бы сказать больше того, что в настоящее время знаем. По мере роста знаний некоторые звенья нашей системы могут быть перенесены из одного ряда в другой, но это не должно нарушать всей системы. Критерий динамики, критерий развития, необходимо ввести в обиход клинической психиатрии. Этот критерий – должен быть использован гораздо больше, чем это делается теперь, когда так много внимания уделяется изучению и анализу состояния больного и так мало говорится о течении болезни. В нашей работе изложению статического материала тоже уделено большое место, но мы бы хотели подчеркнуть, что в статике психопатии имеется в виду фактическое содержание предмета, а в динамике – Главным образом типы, законы, формулы развития психопатии. Конкретному изложению фактов всегда приходится уделять больше места, чем законам их развития. Без первого невозможно и второе. Огромный материал конституциональных психопатий мы пытаемся систематизировать в пределах клинически наблюдаемых фактов и в пределах современных клинических установок. Отправной точкой в нашей системе является динамический подход к психопатии. Берется статика психопатии, и эта психопатия изучается во всем богатстве ее проявлений под знаком динамики социальных условий жизни. Динамики биологической, например, возраст, динамики патологоклинической. клинической Основными динамическими моментами в патологической жизни личности являются 1. Фаза или эпизод, второе – шок, третье – реакция, четвертое – развитие. По этой именно схеме идет дальнейший распорядок изложения. Все общие вопросы, столь важные и интересные, о характере, о темпераменте, о конституции, об индивидуальности, нами оставляются в стороне. Мы вынуждены по роду своей специальности брать вещи, явления такими, какими они наблюдаются врачом и в клинике. В этом и наше преимущество, но, быть может, в этом же еще больше и наш недостаток. Мы хотели бы лишь думать, что эти наши клинические соображения могут сослужить хотя бы небольшую службу и в других областях, областях более общего характера.